Глава вторая. Океан Бруно пересёк, сидя в середине ряда. Он уснул, не снимая ботинок, прижав к груди чемоданчик, и когда ненадолго просыпался, всё ломал голову, как бы засунуть его под впереди стоящее кресло. Его охватила неодолимая усталость, отложенная расплата за все недавние муки. Обед он проспал. Какое бы там мясо не запекали, судя по запаху, его пронесли из берлинского самолета через весь аэропорт и загрузили в трансатлантический лайнер. К тому моменту, как стюардесса его растолкала, самолет уже опустел. Наверное, она неоднократно пыталась его разбудить во время полета. Сочащаяся изо рта слюна замочила ему подбородок и весь воротничок рубашки — упомянула. А губы и веки казались намертво склеенными. Самолёт так долго летел в кромешной тьме, что её хватило бы на несколько ночей. Но теперь, когда шторки на иллюминаторах были подняты, темноту в салоне рассёк словно острым скальпелем солнечный калифорнийский день. Стёрдесса вложила карту прибытия между его рукавом и чемоданчиком, хотя всем своим поведением Он лишил себя права прибыть в этот или любой другой город. Стоя последним в очереди на пограничный контроль, Бруно торопливо заполнил иммиграционную анкету позаимствованной ручкой, то и дело облизывая пересохшие губы и пытаясь сглотнуть тугой комок в горле. По числу плакатиков с различными предупреждениями и инструкциями, Эти ворота в страну не могли сравниться ни с одним другим аэропортом Европы, Сингапура или Абу-Даби. Он тщетно старался припомнить, щеголяли ли Соединённые Штаты столь же беззастенчиво регалиями полицейского государства в его прошлый приезд. Но это было очень давно. В любом случае, никто не обратил на него ни малейшего внимания. Строгий костюм могли воспринять как гарантию его безобидности. Ну, кто бы прилетел в страну с целью провернуть мошенническую операцию в столь эксцентричном наряде? А может быть, просто его мутное пятно разрослось до таких размеров, что стало его плащом-невидимкой? «Мы с Тирой тянули спички, чтобы решить, кто поедет тебя встретить. И я выиграл!» первое, что сказал ему Кит Столарски, дожидавшийся его позади стойки таможенного контроля. Бруно вышел с ящичком, выделяясь среди пассажиров с тележками, нагруженными чемоданами. «Я подумал, что она вполне может тайком прихватить сумку с вещами и умыкнуть тебя в биксур, снять номер в общаге института Эс-Ален и изнасиловать в каменной ванне, а потом вас ищи с вещи!» «Примечание. Эс-Ален... Институт Коммуна в Южной Калифорнии, специализирующийся на психотерапевтических практиках, одна из которых коллективное купание в огромных каменных ваннах с минеральной водой, поставленных на утёсе над океаном. Конец примечания. Столарски в чёрных штанах карго и косухе на молнии, с сальными как всегда волосами, выглядел в аэропорту Сан-Франциско так же нелепо, как и в сингапурском казино. Он был словно ночной призрак, внезапно материализовавшийся днём. Он протянул руку к воротничку Бруно и подёрг, точно намеревался выдрать вылишую ниточку. Вишь, как вырядился? Надеешься сразить её как Каримат его гранд? А мне остаётся довольствоваться самплуа Ральфа Беллами, так что ли. Ты подтверждаешь мои худшие подозрения. Примечание: Ральф Белами, 1904-1991, американский киноактёр, прославившийся ролями второго плана. Конец примечания. Может быть, Столарски пытается шуточками отвлечь его от печальных раздумий о своём состоянии. Надеется разбомбить его опухоль идиотской истерики. Через 2 дня у Бруно был запланирован приём у знаменитого хирурга Нонконформиста. И по крайней мере, до тех пор Столарски оставался его единственным ангелом-хранителем. Где твой багаж? У тебя ничего нет? Всё осталось в отеле, севшим голосом сообщил Бруно. Сказал бы мне, я бы выкупил твои вещи. Их могли бы прислать. Ты ещё можешь Сталарский ткнул в чемоданчик. Твоя счастливая шкатулка с криптонитом, с помощью которого ты можешь облапошить весь мир, а? Ты что, обрабатывал стюардесс в полёте, вытриктракивал себе апгрейд в первый класс? Примечание. Криптонит в комиксах и фильмах про Супермена смертоносный камень с планеты Криптон. Конец примечания. Я спал Или умер, а потом частично возродился. Ну, конечно. Этот извитительный неряха-коммерсант, который сначала согласился разыграть на публике долгую историю дружбы с Бруно, с кем его связывало лишь краткое знакомство в школе, а потом из жалости оплатил ему авиабилет, на самом деле не испытывал к нему никакой жалости, а, может быть, просто не владел языком, способным эту жалость выразить. И он продолжил с того, на чём остановился, обращаясь с Бруно точно так же, как в Сингапуре. Но теперь он, по крайней мере, проявил великодушие. Ты, наверное, голодный? Пошли, покормлю тебя. Да, пожалуйста. Я заказал нам столик в Зуни. Он произнёс это так, будто название ресторана было прекрасно знакомо Бруно. Малая родина, куда он вернулся после долгих странствий, Теперь казалось островом, отгородившимся от остального мира барьером особенного говора и сленга, как Цюрих или Маракеш. Здесь, как и там, его навигатором были уши. "Мило", сказал он. У столарски был ягуар, старый, бронзового цвета, от времени приобревший матовый оттенок. На полу, как заметил Бруно, забравшись в салон, валялись обертки от конфеты и смятые картонные стаканчики. Столарский безумолку что-то орал в оглохшие уши Бруно, пока они мчались по шоссе в северном направлении, а мимо проносились холмы с облепившими их склоны, похожими на сигарные коробки, домиками пастельных цветов и неуместные здесь билборды с рекламой серверов «Бэк Блейз», поисковика «Дак Дак Гоу» и биткоинов. Назойливые призывы приобрести эти классные продукты смешались в голове Бруно, забитой тревожными мыслями и страхами, с болтовнёй Столарски. Похоже, во время полёта мозг Бруно спрыгнул с парашютом где-то над Атлантикой. "Что бы ты хотел?" спросил Столарски, прорывая окутавшую его сознание пелену тумана. "Прости, что?" Что бы ты хотел, безмозглый ты кабелина? Мы должны хоть немного тебя порадовать. В ресторане? В жизни? Дай-ка я подумаю. Уж подумай, месье Годо, а то я смотрю, тебя этот вопрос вводит в ступор. В Зуни располагался между магазинами, занимавшими два угла в треугольном здании коммерческого центра на Market Street. Ресторан с панорамными окнами, выходящими на близлежащие улицы и лакированными потолочными балками, купающимися в слепящих солнечных лучах. Гигантские окна и столики, расставленные так, что невозможно было ни не спрятаться, ни уберечь личное пространство, вызывали чувство неловкости от любопытных взглядов посетителей внутри и пешеходов снаружи. Но никто в ресторане, похоже, не бросил осуждающего взгляда ни на неопрятного мужчину, одетого как бездомный, ни на его спутника в отоуженном смокинге. Наоборот, судя по тому, как к Столарски сразу же подбежал Листива, улыбаясь метрдотель, он тут был завсегдатай, а может быть, даже и совладелец. Пообщавшись с метрдотелем в беседе, в котором он ограничился хмыканием, И, не глядя в меню, Столарский заказал бутылку просекко и устрицы, а также жареного цыпленка на двоих. «Германский посол не ел два дня!» — сообщил он официантке, на которой была застегнутая на все пуговки белая блузка, а закатанные выше локтя рукава позволяли увидеть на обеих руках татуировки в виде цветочных узоров. «Жареного цыпленка придется ждать минут двадцать пять», Ясно. Тогда пусть они там на кухне, мать их, включают пятую скорость и постараются побыстрее. У зоркий итальянского игристого ударили Бруно в ноздри, и глаза заслезились. Он с трудом разлепил веки и несколько раз моргнул сквозь слезинки и слепящие лучи солнца. Неужели ему опять захотелось спать? Он Медленно выговаривал слова, словно невидимый вес придавил ему не только веки, но и язык. Ты здесь известная личность. Как раз нет. Я приезжаю в Сан-Франциско, чтобы сохранить инкогнито. Уж не знаю, говорил ли тебе Тира или нет, но я больше не могу показать нос в бер зверскли из опасений, что меня линчуют мои заклятые враги, а таких тьма От риэлторов до приверженцев пролетарской революции. Она говорила, что тебя называют Дартом Вейдером. Ха! Они высасывали устриц из ледяных раковин и раздирали жареного цыпленка. А Бруно тем временем наблюдал за жизнью освещенного солнцем города. Курьерами на велосипедах с наброшенными на шею цепями на замочках. мужчинами в деловых костюмах с бритыми головами в скейбордах, амазонка-подобными транссексуалами, которые, возможно, не были никакими транссексуалами. Ему на мгновение почудилось, что он заметил на улице мужчину в смокинге из Амстердамского аэропорта, который вышел на погрузочную платформу и следил за посадкой самолёта, но потом понял, что это оптическая иллюзия в панорамном окне Зуни, Он просто увидел собственное отражение. Бруно нащупал наском ботинка чемоданчик с комплектом для трик-трака, просто удостовериться, что ящик там, где он его поставил. Камень из берлинской брусчатки лежал надёжно спрятанный внутри, подобно опухоли в его голове. Знаешь, Александр, с тобой клёво есть, но почему ты всё время молчишь? Извини, Да на хрен тебе извиняться, ты ж умный, и это мне в тебе нравится. Спасибо. Слушай, у меня есть план. В здании, которым я владею на Хейст-стрит, пустует квартира. Я дам тебе ключ. Бруно был немало удивлён. Столарски ничего об этом не сказал, когда он позвонил ему из берлинской клиники. И тогда Бруно вообразил, что ему предложат стать гостем дома. И сейчас он не мог решить, стоит ему разочароваться или обрадоваться. Это великодушное предложение. Пустики, сейчас купим тебе чего-нибудь из одежды, зубную щётку, шампунь, и всякие мелочи на первое время, а потом можешь задать храпака и спать хоть 100 лет. Как раз этого я и хочу избежать. Я же не имел в виду, чтобы ты заснул вечным сном. уверен, что нет. Ягуар Столарски пересек залив по Бэйридж. Футуристические очертания нового пролёта от Трежер-Айленда создавали впечатление, будто этот мост соединяет две планеты. Рядом с новым пролётом темнел его полуразрушенный стальной близнец, который, как подумал Бруно, скоро будет разбомблён с дронов и рухнет в море. Маши так стрит в паре кварталов от их старой школы, они припарковались перед новой аптекой. Он не узнал этот район. После Европы Беркли показался городом с сплющенным солнечным светом, составленным из бетонных колонн и чужеродных культурных вставок. Он был похож на вылешившую из принтера 5 минут назад распечатку. Сталарски дал ему 3 двадцатки, И подождал в машине, пока он бродил по аптеке и кидал в корзину зубную щётку, мыло, шампунь и пузырёк Теленола, аналога его любимого парацетамола. Не успев выйти из аптеки, он проглотил без воды несколько таблеток. Вернувшись в машину, он бросил под ноги пластиковый пакет с покупками, и его охватило чувство стыда. за свою новообретённую прискорбную зависимость. Столарски, по-видимому, это почувствовал и воздержался от своих обычных язвительных комментариев. Когда они пересекли ещё один мост и, судя по всему, оказались во владениях Столарски, в душе циничного владельца недвижимости пробудилось что-то человеческое. Ягуар обогнул кампус университета Беркли, выехал через Чаннинг-Уэй на Телеграф-авеню и притормозил у тротуара там, где парковка была запрещена, перед дверями Зодиак-Медиа. Трехэтажный дворец Сталарски был внушительным зданием из неона и стекла. Создавалось впечатление, что это вариация Зуни с архитектурной изюминкой. Фальшивая скромность стеклянной коробки, явленная в стиле тяжеловесной экстремальности. Впрочем, в отсутствие прозрачных стен окон, зеркальный фасад Здиака отражал блики и силуэты улицы, припаркованный ягуар и соседствующие заведения поскромнее: тату-салон, магазин кожаных изделий, табачную лавку и их самих на фоне дерзкого солнца, от чьих палящих лучей не было никакого спасения. Если Здиак походил на калейдоскоп, то расположенный чуть дальше ресторан «Зомби-бургер» казался упавшим на землю ржавым метеоритом. Или исполинской какашкой с вывеской. Ресторан был сложен из плющенных, неровных стальных балок, выкрашенных ржавчиной в землисто-коричневый цвет. Его фасад был весь испещрён дырками, как бок кита, исколотого гарпунами, и из дырок торчали флагштоки – на которых болтались чёрные вымпелы с кроваво-красной буквой Z. Здание словно вбирало в себя дневной свет. Его как будто выстроили с таким расчётом, чтобы оно пробуждало ненависть. Твой феод, заметил Бруно. Ага, половина улицы моя. Недвижимость падает мне в руки, как дождь падает другим на башку. Столарски произнёс эти слова без всякой гордости. Я получил здание, в которое я тебя вселю, в награду за операцию по возврату налогов за склад, идущий под снос. Никто не знает, что сколько стоит, кроме тебя. Даже я не знаю. Вот ключи. Столарски бросил на ладонь Бруно простое кольцо с парой новеньких ключей. Здание за углом 2400 по Хейст Стрит. Называется апартаменты Джек Лондон. Часть того, кто, ну, знаешь же, белого клыка сочинил. Увидишь вывеску золотыми буквами над входом в подъезд. Твоя квартира номер 25. Он вдруг стал выглядеть утомлённым. Можешь для начала прихватить какую-никакую одежонку в Здиаке. Вот, держи. И следом за ключами он вложил в ладонь Бруно несколько двадцаток. «Это на одежду?» «Не, возьми, что хочешь, бесплатно. Спроси там Бет Деннис. Она менеджер торгового зала. Она тебя ждет. Я ей позвонил, когда ты был в аптеке. У тебя будет свободный доступ к товарам. А это просто на карманные расходы». «А квартира обставлена?» «Там складная кровать. Тира позаботилась о постельном белье и о прочей хренотени». Толларски не смог скрыть раздражение. Его взгляд стал колючим, почти враждебным. Он сидел за рулём словно черепаха в испалинском панцире. Бруно сложил купюры и сунул в нагрудный карман смокинга. Он не стал спрашивать, собирается ли владелец магазина его сопровождать. Большое спасибо тебе за всё. Хорош сентиментальничить, Флэшмен. Когда ты перестаёшь иронизировать, террористы празднуют победу. Бруно вылез из машины на тротуар, и Сталарский тут же укатил прочь. Бруно прошёл к входу в Zodiac Media, пробравшись сквозь стайку расположившихся на бордюре бродяг бандитского вида, очень молодых, очень вонючих. Хотя многие из них держали в руках картонки с рукописными просьбами подать на еду, они казались членами племени из джунглей. не обращая на него ни малейшего внимания, рыковали со щенками на поводках и беседовали друг с другом на каком-то жаргоне, давно утратившем признаки английского языка. Когда давным-давно Бруно покинул Калифорнию, он бы именно среди таких типажей искал бывших знакомых по школе, обдолбанных, выцветших рубашках которые никогда не посещали уроки и которым уже в 13-летнем возрасте было рукой подать до тюрьмы, при том, что родители привычно будили их по утрам и, накормив завтраком, отправлялись с рюкзаком в школу на Гроув-стрит. А теперь и сам Бруно мог бы быть их родителем. Но он бы скорее вывел погулять на поводке любого из этих подростков, чем вступил бы с ними в беседу. В магазине заспанный охранник лениво мознул взглядом по Бруно и потребовал, чтобы он сдал в камеру хранения чемоданчик. Ящик с комплектом для трек-трака лёг на пустую полку рядом с двумя или тремя рюкзаками, и Бруно получил вместо номерка игральную карту, шестёрку пик. В 2 часа дня в отделе электроники на первом этаже было немного клиентов. Если так можно было назвать стайку подростков, опробовавших новейшие модели плоских телевизоров и планшетов с гибким экраном. Некоторые из них вполне могли быть сотрудниками магазина, которые рубились в видеоигры или проверяли сообщения в Твиттере. Бруно поднялся на второй этаж. Второй этаж стеклянной башенки был заполнен рядами вешалок с фланелевыми рубашками. спортивными костюмами и футболками, большинство в сине-золотых цветах с логотипом Калифорнийского университета. Бруно нашёл одинокую продавщицу, стоявшую около кассы, облокатившись о прилавок. Несмотря на фоновую музыку с динамичным пульсирующим ритмом, Бруно показалось, что он попал в могильный склеп. Спящее царство звезды смерти. Это была невысокая, опрятно одетая девушка с коротко стриженными и уложенными гелем тёмными волосами в тёмных очках. Простите, вы Бэт? А вы старый друг Кита, да? Да. Ну тогда вперёд? Она широко развела руками. Как я понимаю, дом моего босса ваш дом. Простите, что? Поправив очки, она внимательно оглядела его с головы до ног. Любая одежда для вас бесплатно. Да, так мне сказали. Могу дать вам пару пакетов для покупок. Только мне надо будет всё просканировать. Но у нас нет хмм одежды, к которой вы привыкли. Я так и думал. А наверху ещё что-то есть? «Не, наверху игры, комиксы, игрушки, все такое. В подвале диски блю-рей и аудио. Одежда только здесь». «Спасибо». Подойдя к рядам вешалок с черными, мало похожими на спортивные, полиэстеровыми костюмами, на штанинах хоть и отсутствовали банальные полоски, все же была вышита надпись курсивом «Golden State Warriors». Бруно занял место у окна, откуда просматривалась Ся Телеграф Авеню до ворот Сейзера, где виднелись церковные колокольни и скудно заросшие желтоватые холмы. Примечание. Golden State Warriors. Название баскетбольной команды из Сан-Франциско. Конец примечания. А ещё дальше, уже вне его поля зрения, располагался район Нортсайд. Евклид Авеню и ресторанчики в гетто гурманов. В этом пейзаже, если покопаться, Бруно мог бы обнаружить затаившиеся в воспоминаниях о первых выкуренных сигаретах и сексуальных подвигах. Но все они были где-то далеко, плотно запечатаны за стеклом, а здесь, по эту сторону окна, его окружали чудовищные образцы одежды и пресный музон, монотонные вериги сегодняшней жизни. служащие доказательством не только того, что Бруно умирает, но и что он может это сделать в умилительно розовой или ядовито зелёной футболке с надписью вроде "Мореализуйте Легахуану" или "Айда на пьянку гулянку". Ощущал ли Бруно себя здесь по-настоящему несчастным? Вряд ли. Опухлый, мстительно взбухающий позади его лица Затмило это тщеславное чувство. Поэтому не все ли равно, что ему тут было не по себе? Ничего в магазине Столарски не могло показаться ему более оскорбительным, чем то, что он мог бы увидеть сегодня по телевизору в отеле, перебирая тысячу каналов. Зодиак Медиа никоим образом не осквернял лелеемый в душе образ Беркли, которого у Бруно попросту не было. Телеграф и Веню ничуть не изменилась, такая же запруженная машинами и людьми, такая же непристойная, вечно теряющая былую славу, которую Бруно уже не застал. А если бы и застал, не стал бы ею упиваться. Он наконец нашёл понравившуюся ему футболку угольно-серого оттенка, с напечатанным на ткани невнятным бело-красно-бронзовым логотипом. На майке был изображён бородатый мужчина средних лет с удручённым выражением лица и чуть улыбающимся ртом, а внизу стояло одно слово: "Держись". Буквы казались выгравированными, как на американских банкнотах. Затерявшаяся среди футболок флуоресцентно-пастельных расцветок с бессмысленными или оскорбительными надписями или эмблемами калифорнийских спортивных клубов Футболка с призывом "Держись" казалось предлагала не заурядный способ выживания. Бруно, не раздумывая, предпочёл её всем прочим товарам в коллекции Столарски, причём набрал целый ворох таких маек: четыре размера L и две M. К ним он добавил толстовку на молнии и с капюшоном, хотя в его нынешнем положении едва ли стоило ограничивать периферическое зрение. Вам это понравилось? спросила Бет, просканировав шесть футболок и сложив их в пакет, куда отправились толстовка и выбранные им штаны, носки и шорты. Девушка явно сочла Бруно занятым чуваком, который тяжкой обузой повис на шее у её малоприятного работодателя. Решение Сталарски не сопровождать Бруно во время шопинга теперь выглядела милосердным. «Да, понравилось». Бруно упрятал юную лесбиянку за мутное пятно и в попытке сохранить остатки собственного достоинства скроил притворную улыбку в ответ на ее снисходительное замечание. «Бет, настанет день, когда тебя тоже призовут держаться». Но она либо не сумела прочитать его мысль, либо её абсолютно не беспокоило его положение. Ещё кое-что, продолжал он. У вас в магазине случайно не продаётся зарядный кабель к такому телефону? Отдел аксессуаров внизу. Это другая касса, другой учёт. Я им СМС-ну, попрошу обслужить вас. Спасибо. Апартаменты Джак Лондон располагались в здании, мимо которого он наверняка много раз ходил в стародавнюю пору детства, но не обращал внимания. Многоэтажка довоенной постройки, обложенная коричневыми панелями по фасаду с деревянным лифтом. Но он не поехал на лифте, а поднялся по скрипучим ступеням на второй этаж. Нашёл там пустующую квартиру 25. студию с холодными деревянными полами и обещанной складной кроватью, которая днём убиралась в стену. Закрыв за собой дверь, Бруно поставил на пол чемоданчик с комплектом для трик-трака и яркий пакет с одеждой из Zodiac Media. Он достал только зарядный кабель, вынул его из пластиковой коробки и, подключив к смартфону, сунул вилку в стеновой штепсель. на свою новую одежду он ещё не мог смотреть, не привык пока. Кровать он тоже не стал раскладывать, поскольку она заняла бы полкомнаты. Он подошёл к окнам, выходившим на тихий внутренний дворик. Дальше начинался парк, и ничего не напоминало о неугомонные телеграфы Вену в полквартала отсюда. Очередной подарок судьбы. Что-то сегодня она слишком щедра на милость. Бруно уловил аромат жасмина и дымности и жареного мяса. Он отвернулся, не желая вторгаться в безмятежный пейзаж. В ванной кто-то, наверное, Тира Харпас, оставил стопку чистого постельного белья, подушку. Пара выстиранных полотенец лежала на крышке унитаза, единственном возвышении во всей квартирке. не считая кухонной стойки у дальней стены комнаты. Бруно сбросил полотенце на пол, поднял крышку, и его вырвало. Его постоянно тошнило с тех пор, как он проснулся в самолёте после посадки, в эту белую чашу, радужной смесью устриц, жареного цыплёнка и просек.